Сентябрь 3. Да, да, да. При несоответствии устремлений происходит огромная растрата психической энергии, и дающее сознание размагничивается. Силы надо беречь, лишь при наличии устремлений и горения сердца давать. Мы лишь на зов отвечаем при наличии созвучных огней. От пожирания надо своего огонь хранить, и не забывать, что молчание будет лучшим хранителем. Каждым сказанным словом человек как-то себя раскрывает и ставит в зависимость от собеседника и даже отдает себя на милость его. И нередко бывает, что в ответ наносится удар. Противодействующие всегда отвечают ударом, даже если слова и отсутствуют. Следует бережно и чаще являть к своим силам, накоплять их порой так трудно. Еще ухо не слышит, и око не видит, но уже чует сердце. Сердце идет впереди восприятия обычных и знает многое знает. Оно требует заботливого и внимательного отношения к своим ощущениям. Вот чует сердце, что ненужный расход энергии вызвал опустошение сокровищницы, значит, надо обождать, пока энергия накопится снова, и не утруждать его через силу. Считает, что качества духа нужны для жизни земной на планете. Не многие здесь как-то живут даже при отсутствии качеств, но в надземном без качеств нельзя. Спокойствие и равновесие там необходимо прежде всего а также достоинство духа, а также бесстрашие, а также устремление. Ведь качество духа там есть условия, создающие окружение человека. Здесь окружение, окружающее обусловлено кармой. Там же карма творится энергиями накопленных качеств, как хороших, так и плохих, и утверждение их будет обусловливать течение кармы надземной. При сознательном переходе великих границ, когда сознание не прерывается, прежде всего следует сохранить великое спокойствие, собрав внутрь себя все свои силы и воздержаться от каких бы то ни было действий, до тех пор, пока сознание не начнет ориентироваться в новых условиях жизни. При этом нужно удержать ярое стремление к избранному фокусу света которое поможет перенести сознание через низшие слои вверх, не задерживаясь в них и не соприкасаясь с ними. Спокойствие и равновесие очень нужно при контакте с Учителем Света. Как же иначе возможно его свет принять, как не в спокойствии и полном? Если качества Духа нужны на земле, то насколько же остра нужда в них в надземном? Их следует развивать и упражнять не для земли, но для жизни жизнью незримым, там они много нужнее. На земле, если, скажем, в спокойствии не состоялось, человек все же живет, и отсутствие спокойствия мало влияет на его временную жизнь. Но в надземном, где реакция наступает мгновенно, нарушение спокойствия может грозить катастрофой, а страх вызвать на труса волны тяжких переживаний. «Потому уничтожаем всякий страх и утверждаем страши. «Потому качество духа, столь нужные там будут для духа, ступенями лестницы к свету. «Понимание это дает силы их утверждать, упражняя не для земли, но для мира над нею. «Утверждаются здесь, но полное и неизбежное их применение там наступает, ибо без качеств нельзя». Здесь, деньги имея, даже без качеств, можно поехать в желаемое место. Там же сфера пребывания духа зависит исключительно от характера, накопленных качеств и силы огней в них утвержденных. Там начинать утверждать качество поздно. Утверждать надо здесь».